Глава 16. Доверившись часовым, разбойники разошлись по домам и в приспособленную под жилье конюшню, в одной части которой находились четыре лошади. Во дворе никого не осталось. Тусклому свету луны и звезд помогало освещать пространство, вывешенный перед входом в амбар, чадящий масляный фонарь. В соседней избе... Кто-то так самозабвенно храпел, что Андрею его было слышно на крыльце дома, где обитал главарь шайки. Открывать дверь благородному Анду не требовалось. Находясь в сумраке, он спокойно прошел сквозь нее. В сенях встретил сонного мужчину в подштанниках и куртке, надетой на голое тело, с копной растрепанных волос на гротеск на большой голове. «Бандит стал!» Первой жертвой — Ола Рея, если не считать уже отправившихся по реке забвения часовых. Мужик не успел прямо с крыльца облегчить мочевой пузырь, как получил лезвие кинжала, вонзившееся ему под левую лопатку. Вышедший из сумрака ночной гость почувствовал чуть слышимый скрип досок под ногами. В тени он мог двигаться бесшумно, а в слое реальности нужно учитывать и производимые его действиями звуки, и не только его. Андрей, аккуратно продолжая зажимать рот бандита, придержал его тело при падении. Прислушался, ничего тревожного не почувствовал и направился обратно в дом, к комнате, в которой проживал атаман. Дал себе немного времени, чтобы глаза привыкли к темноте, и скользнул в спальню. Впрочем, на данный момент все три жилые помещения избы стали спальнями. Вожак банды сопел на единственной кровати в одиночестве. Его девица, как и трое других мужчин, видимо, приближенные подельники, спали кто на ворохе тряпья, кто на охап сена. Налаживанию быта разбойники, похоже, внимания не уделяли совсем рассматривали свое нынешнее логово в качестве временного. Могли хотя бы гамаками какими-нибудь озаботиться или топчаны сколотить. «Лентяи», — сделал вывод землянин. Главарь попаданцу нужен был живым. Раз скупщик имел при себе довольно крупную сумму денег, значит, где-то припрятаны дорогие товары. Самому их искать не хотелось. Посчитал, что часа времени на разгром шайки хватит с лихвой, и на объятия тени потратил всего гид энергии, погрузив будущего пленника в магический сон. Меч оставался у Андрея в ножнах, кинжал лежал в правой руке, а левую использовал в качестве кляпа, зажимая ею жертве рот до прекращения конвульсий тела убитого или убитой. Девица благородный вол тоже перерезал горло. Все его моральные терзания остались в прошлом. Тот, кто встал на путь губства, вполне заслуживает смерти, независимо от пола. Пополнив свое магическое войско четырьмя очередными тенями, Андрей пошел в очередную комнату. Здесь людей находилось больше, шестеро, и на одной кровати. Зато сеном или соломой в темноте сразу было не разобрать, они себя не обидели. Все прошло как по маслу, и теневая армия вновь увеличилась. В последней же комнате провести диверсию по-тихому не получилось. Его величество случай заставил спавшую там среди остальных пятерых разбойников ту самую старуху-кошеварку открыть глаза как раз в тот самый момент, когда Немченко склонился над ее соседом. — Хардик! — выкрикнула она неожиданно звонким, словно умолотки голосом. Атаман! Нас убивают! К такому развитию событий землянин был готов. Он все же выполнил задуманное рассечение горла у причмокивающего во сне парня, после чего переложил кинжал в другую руку, а правый извлек меч. Пошла веселуха, буркнул он, пронзая клинком грудь старухи. Остававшиеся еще здесь в живых трое разбойников слишком медленно просыпались и приходили в себя. Несколько секунд, и они отправились вслед за кухаркой. Однако свое паксное дело старая женщина все же сделала. Через окно Немченко услышал, что ее вопль поддержали выкриками проснувшиеся на конюшне бандиты, а следом и в других двух домах. — Это у главного кричали, — услышал молодой женский голос. — Раме, это она! Что-то случилось? — Конечно, случилось. Перебил диверсант ближайшее окружение главаря, его самого усыпил. Останавливаться на этом не собирался. Он путем сумрака переместился в соседнюю избу, где в темноте разбойники быстро одевались и вооружались. Вечером несколько мужиков ходили по двору в доспехах но сейчас их в спешке никто не думал надевать. — Грушек, чего ты там копаешься? — прикрикнул пожилой бандит напарня, в котором Немченко признал одного из тех, кто сидел на холме наблюдателем. «Догоняй — Догоняй! разведчик-то оказался сообразительнее других. Вместо того, чтобы безрассудно кинуться на неизвестного противника с клинком наголо, он извлек арбалет, вполне приличный, хоть и громоздкий, непримитивный пехотный самострел, и принялся его взводить. Диверсант прервал этот процесс, снеся парню голову с плеч, и устремился в сени, где все еще толкались локтями проживающие в этом доме разбойники, торопясь выскочить на улицу. При этом они производили своим топотом и злыми, встревоженными голосами много шума, отчего не обращали внимания на то, что происходило за спинами. А там неизвестный им молодой мужчина с отличными клинками, мечом и кинжалом из магической стали, спокойно, но быстро и методично уничтожал их одного за другим. Из дома смогли выбежать и устремиться на помощь атаману только пятеро из двенадцати. Остальные, отдав гостю свои тени, корчились на полу в сенях от наступления смерти. Прямую дорогу к цели выскочившим бандитам перекрывал фургон с дырявым, как решето, тентом. Эта же повозка, в дополнение к темноте, мешала людям, бегущим от конюшни и третьей избы, видеть пристроившегося за пятеркой подельников диверсанта, который их убивал одного за другим, словно ласка кур. Благородного Анда заметили, когда от группы остался всего один. Это был крупный мужчина с длинными, как у орангутана, руками. «Бугай! Сзади!» — крикнули ему с запозданием. «Эх ты, тварь!» — успел еще зло удивиться обезьяноподобный. Он захрипел, падая коленями в грязь, не успев даже поднять оружие. Меч землянина вошел ему в живот почти на две трети длины. «Вот он!» — показал в сторону Немченко полуторником один из бандитов. Почти половина разбойников, бежавших к дому главаря, изменила направление и устремилась на обнаруженного противника. Первому Олрей рассек грудную клетку, а второго, крутанувшись, убил кинжалом в сердце. Они еще падали, как пытавшиеся затормозить, громко визжащая тетка не успела этого сделать и сама напоролась на выставленный Немченко клинок. Следом бежали сразу четверо, в руках одного был взведенный арбалет. Андрей, ценя свою шкуру, при виде стрелкового оружия, не замедлил воспользоваться преимуществом мага. Он ушел в сумрак, переместился теневым путем за спину арбалетчика, вышел в реальность и снес ему голову. Оставшиеся растерялись, не понимая, куда подевался их враг их недоумение долго не длилось сначала один затем другая получили смертельные удары в спины это Ол!» — истошно завопил самый молодой из двоих оставшихся от группы разбойников его крик почти совпал с возгласом раздавшимся с крыльца избы главаря здесь все убиты атаман без сознания в этот момент оурэ почувствовал легкое покалывание от защитного персня. Кто-то из разбойников атаковал амулетом. Андрей считал, что все магические артефакты вожак Шайки держал при себе, не доверяя никому из своих подручных. Во всяком случае, ни на ком из бандитов Немченко накануне ни перстней, ни кулонов, ни браслетов не видел. Ответ пришел сразу же. Усыпив атамана, не догадался стянуть с его пальцев кольца. А там наверняка было что-то атакующее, Теперь эта роль никакой уже не играл, да и опасности для Ола десятого ранга с амулетами защиты совсем не несло. — Простите, господин! — ближайший к колу Рео разбойник, худой мужичок, отбросил топор в сторону и упал на колени. — Пощадите! — Сам-то ты кого-нибудь щадил, — поинтересовался землянин. И без вильнувшего в сторону взгляда бандита было понятно, что вопрос лишний. Разбойники свидетелей не оставляли. Не стал жалеть мужичка и Олрэй. От шайки осталось меньше десятка, и все они, поняв, что имеют дело с магом, по какой-то причине удерживающимся пока от полного использования своего дара, дружно побежали к воротам, надеясь спастись в окружающем хутор густом лесу. Один, правда, дернулся в направлении конюшни. Хотел ли он оттуда что-то забрать или воспользоваться лошадью, осталось непонятным. Он быстро переменил свое решение и побежал за товарищами. Туда, где за воротами беглецов дожидались егеря. Подавив искушение последовать за выжившими и добить их, Андрей остался на месте. И так более тридцати теней в свою магическую армию собрал. А впереди еще неделя охоты за другими шайками. Так что пусть и его егеря поучаствуют. В конце концов, господин щедро их вознаградил, считая авансом. Монет Андрею не было жалко. Хорошо, если его вояки пустят деньги в дело. Построят себе домавры, обзаведутся хозяйством, найдут, кто еще не нашел жен. Поселение, в котором много жителей, бойцы или ветераны, само по себе усилит владение. А вот амулеты и драгоценности Немченко решил полностью забрать себе. Их еще надо найти, но в успехе этого сомнений не было. — Никто не ушел, — доложил подошедший лейтенант. — Троих взяли в плен. — Зачем? — А, впрочем, все правильно. Вот и еще на три единицы тени будет больше. Приведи ко мне и отправь двоих наших в этот дом. Там, в левой комнате, спит местный вожак. Сюда его несите. Поспрашиваем кое о чем. И обойдите здесь все. Осмотрите. Вдруг какой-нибудь хитрец спрятался. «Да, за рады и лошадьми!» «Тоже пошли!» Когда спящего атамана вынесли и связали, ол -Рей его разбудил. «Не дергайся!» Предупредил он мало что соображающего вожака разгромленной шайки, сквернословищего в попытках освободиться от пут. «И не ругайся в приличном обществе! Смотри на меня!» «Благородный Ол!» Тип того, да!» Тебя сейчас будут спрашивать, ты отвечай одну только правду и ничего кроме правды. Чем раньше я узнаю, что мне нужно, тем быстрее прекратятся твои муки. Главный бандит неожиданно зарычал и принялся биться в злом припадке. Господин, разрешите, я с ним поговорю, предложил лейтенант. Орнис знал, что его могущественный ол слабоват в допросе пленных. Но тебя и полагаюсь, он твой. Андрей отошел к избе и сел там на крыльцо. Рядом с лейтенантом остались два помощника, другие егеря разбежались выполнять поручения. Перед этим нашли еще четыре масляных лампы и несколько факелов. Все это пустили на освещение двора, так что стало достаточно светло. Трупы обыскивали и стаскивали к южной части ограды немченко хотел было приказать чтобы тела разбойников просто отволокли но вовремя вспомнил что для его вояк и медики не лишние я все скажу был атаман когда орнис отрезал ему кончик носа лейтенант не спешил задавать вопросы доводя пленника до безропотного состояния вожак сломался быстро и вскоре андрей держал в руках шкатулку наполненную недорогими амулетами и необработанными драгоценными камнями. Тысяч на шесть-семь оборов оценил он эту добычу. Точнее, конвурс скажет. А вот что землянина сильно порадовало, так это обнаружение им в шкатулке настоящего, хоть и не ограненного и очень маленького алмаза. На амулет сумрачного восстановления после огранки должен подойти. Развернуть большую торговлю такими артефактами не получится. Слишком дорогая основа для них нужна. Мало у кого денег хватит на покупку. К тому же воспользоваться восстановительными амулетами могут только Олы, так что даже самым богатым торговцам они ни к чему. Зато всех магов рода Рэй со временем можно будет обеспечить такой мощной жизненной страховкой. — Ты чего надулся, как мышь на крупу? — спросил он бывшую разбойницу, выполнившую задачу по сбережению коней и пригнавшую их на хутор. Девушка услышала сравнение, не сдержалась и хихикнула. Но тут же вновь приняла удрученный вид. — Меня все время используют как ищейку, и ни разу еще не позволили участвовать в бою. — Какие твои годы рада! Иди сюда, садись рядом. Землянин хлопнул по доске крыльца. — Кое-что тебе покажу. Но сначала... — Орнис! — Хватит парням лазить по двору! Назначай дежурство, и нужно будет часов по пять-шесть поспать. «Мы с Радой караулем первыми!» Андрей убрал добычу в сумку и извлек из кармана синема с мультфильмом «Снежная королева», записанным на дешевый кусочек хрусталя, и протянул его бывшей разбойнице. Захотел утешить девушку, а заодно проверить эффект своих элезионов на простолюдинах. Рада подходила для эксперимента идеально, мало что в своей жизни видела и при этом много испытала. «Что это?» — удивилась она. «Обнаружил в шкатулке», — принялся выдумывать легенду землянин. «Редкая заморская вещица под названием синема. Когда была маленькой, тебе выдуманные истории рассказывали?» «Да. Мама и тетя Вела. «Это типа того. На, бери в руку, закрывай глаза. Больше ни на что не отвлекайся. Я рядом все контролирую. Активируй так же, как тебя учили обращаться с лечилками. И наслаждайся удивительными картинками». — О чем они, господин? — Откуда я знаю? Еще не смотрел. Ты мне расскажешь. Пока Орнис распределял людей, отдыхать решили на сеновале. Рада выпала из реальности на полчаса. Интересно было наблюдать за ее мимикой, улыбками, морщинками на лбу, слезами и смехом. — Господин, это... это... — начала она делиться увиденным. — Тише ты, — остановил Йоул. «Сейчас весь лес разбудишь, а главное — боевым товарищам не дашь поспать. Расскажи Шопа о том, что видела». Постоянно путаясь, перескакивая с одного на другое, помогая себе жестами, девушка кое-как смогла донести содержание сказки Ханса Христиана Андерсена. «Удивительная магия, господин! Где, вы говорите, миссина делают...» «Синема» с улыбкой поправил Андрей, чувствующий себя настоящим волшебником. — Где-то далеко. — Ладно, иди проверь периметр. Надеюсь, увиденное не помешает тебе нести службу. — Нет, нет. Она вскочила, поправила нужные и, чуть не запнувшись, облежавшее зачем-то возле крыльца тележное колесо, отправилась на обход. Утром, загрузив на всех лошадей своих и трофейных наиболее ценную добычу, в основном тюки тканей, отправились в объезд болота обычным способом. К полудню они вернулись в новинки, где Немченко обрадовал старосту возможностью разжиться имуществом разбойников. — Не забудь там трупы пересчитать, — наказал Олрый. — У меня с твоим господином спор, кто больше бандитов убьет. Засвидетельствуешь, если потребуется. Что-то сказать хочешь? — Да, да, у меня... Племянник из Горской приезжал. Говорит, там, возле э, старых Штолин, э, ходившие за грибами бабы, видели каких-то людей, не наших. — Хм, благодарю, — кивнул землянин. — Полезные сведения. Ты нас накорми, не бесплатно, разумеется, заодно объяснишь, как до этой Горской лучше добраться. Обед у Вегереи выдался неплохой, без затей, но сытный и вкусный. Жена старосты с дочерями и рабыней постарались на славу. Лейтенант подготовил список захваченного у банды без указания денег и драгоценностей. Перечень вместе с, собственно, самим имуществом передали главе поселения. Тот как раз на следующий день собрался отправлять в замок Сертис-Оброк. Вот с этим обозом трофеи у Лорея и уйдут. Переместиться Андрей решил не горской. Нечего ему было делать в той деревушке, а сразу к холмам с заброшенными штольнями. «Приготовиться — Приготовить всем! — скомандовал он, когда отряд покинул долину и углубился в сосновый бор. — Рада, спрашивай уже. Ты во мне сегодня за полдня дырку уже прожгла. Ты не адептка огня, случайно? — Нет, простите, я просто узнать. Она догнала своего Ола и, раскрыв ладошку, показала хрусталик синема. — Вы у меня его забрать забыли? — Ага, я забыл, а тебе отдавать не хочется, — догадался Немченко. — Только он одноразовый, заметил уже. — Ладно, дарю. Давай сюда заряжу. — Не обеднею от траты одного гита. — Все готовы? — спросил он, зарядив и вернув девушке иллюзион. «Тогда прикасаемся друг к другу и перемещаемся!» Расстояние, которое отряд преодолевал за один миг, составляло более десяти миль строго на запад от новинок. ол -Рей со своими егерями оказался на самой границе владений Рома Сертиса. «Обустраиваемся здесь!» — приказал Немченко, разглядывая холм, у подножия которого они очутились, и окружающий лесной массив. Место подходящее, он даже ручеек есть. Орнис, командуй тут пока без меня, а я проеду, посмотрю, где эти штольни и кто здесь обитает. Толкнул Буцефала пятками в бока и поехал вверх по достаточно пологому склону. Разрешите мне с вами, попросилась Рада. Прикипела девушка к своему господину. Смотрит, как верный пес. Ведь раньше демонстрировала некую независимость впрочем, не переходившую в дерзость. — Ладно, поехали вместе, — согласился землянин, которому и самому было скучно в одиночку идти на разведку.